День д е с я т Ранний подъем не был для Зинаиды обременителен. Многолетние пробуждения, когда еще заря окрашивала восточную часть неба в малиновый цвет, давно стали обыденными и привычными, как и для большинства обитателей русской деревни, живущих по принципу «кто рано встает, тому Бог подает». Каково же было ее удивление, когда она, изрядно намаявшись на жестких камнях, открыла глаза и увидела, как Андрея, задрав голову вверх, изучает купол, расхаживая по берегу подземного озера. «Проснулась! С добрым утром!» — поприветствовал он ее. Отверстие над сводом еще не было залито солнечным светом, впрочем, это не свидетельствовало в пользу утреннего часа. Вполне вероятно, там, наверху. Была пасмурная погода, а вчерашняя льдинка голубого неба затянута плотными кучевыми облаками. Так или иначе, надо подниматься и готовиться в путь, вероятно, один из самых ответственных и опасных в ее жизни. Она жутко боялась высоты, еще страшнее было оставаться здесь. Зину не покидало ощущение, что за ними наблюдают чьи-то глаза. Кто знает, глубокие ниши в скале или отроги горных тоннелей прячут сейчас тех, кто незримо проявляет к их судьбе неподдельный интерес. «Мне трудно будет жить дальше. Мы сейчас уйдем отсюда, а они останутся», — в задумчивости вместо приветствия произнесла она. С таким настроением вряд ли мы сможем покинуть это удивительное, но опасное место. Андрей не намеревался успокаивать Зинаиду, Ему было неуютно и горестно осознавать потерю друзей, ставших такими близкими, во время их похода. Он немного помолчал и добавил. «У меня есть соображения на этот счет, но думаю, делиться с ними сейчас преждевременно и глупо. Давай для начала выберемся из этого логова». «Дочке расскажу, где была и что видела, не поверит», — женщина спохватилась и добавила с грустной улыбкой. «Если выберемся». «Вне всяких сомнений», — заключил Андрей, опоясывая себя капроновым тросом. Он в деталях рассказал, как им предстоит преодолевать этот подъем. Указывая на изъяны каменной поверхности купола, Орлов терпеливо объяснял последовательность движений рук и ног, резкое отталкивание от упора или медленные, выверенные движения на участках отвесной стены. Его сильно беспокоил отрезок пути, где требовалось подтянуться на руках, и он с сомнением смотрел на ее тонкие запястья. «Может быть, останешься? Я боюсь за тебя. Обещаю, как только окажусь наверху, организую помощь по твоей эвакуации», с надеждой на понимание спросил Андрей, завершая инструктаж. «Нет». Закусив губу, она замотала головой, И на ее зажмуренных ресницах сверкнули искорки слез. «Вперед, мой штурман!» Делая вид, что ее сиюминутная слабость оказалась незамеченной, Орлов подошел к стене. н а Решившись на подъем, он планировал страховать свою спутницу снизу. Но она настояла на том, чтобы взбираться следом, повторяя его выверенные движения и приемы. Вначале все шло, как и было задумано. Углубление в стене — нога. Выступ, рука и поочередные движения, напоминающие ловких обезьян на деревьях, увитых лианами. Только не было толстых зеленых канатов, свисающих сверху. Голая каменная плита, к которой хотелось прижаться всем телом, врасти в нее без остатка, чтобы оценить следующий шаг, равнодушно мерцала кристаллами вкраплений, больно царапающими ладони и колени. Противная дрожь в ногах от нервного перенапряжения и страха сорваться с высоты поднималась волнообразными спазмами к горлу. Казалось, что конечности жили своей особой жизнью, не подчиняясь разуму, а только следуя инстинктивному желанию не упасть, распластавшись в воздухе подобно лягушке, дрыгая лапками и издавая утробный звук. Когда первый ярус был преодолен, и они уселись на карнизе каменного уступа, свесив ноги, чтобы разгрузить их перед следующим этапом, Зинаида оценивающе посмотрела вниз, потом бросила мимолетный взгляд в центр свода, где белело отверстие выхода, и сказала с сожалением. — Дальше без меня. Не смогу я, и тебя за собой уроню. Мне так хочется, чтобы ты выбрался и все о нас рассказал. Андрей признательно посмотрел ей в глаза. «Знаешь, я специально не настаивал на том, чтобы ты осталась внизу в ожидании спасателей. Чтобы объективно оценить свои возможности, порой надо взобраться на первый ярус или пройти часть пути. Иногда, находясь внизу, в самом начале предстоящей дороги, трудно понять, что ждет тебя впереди и на какие лишения ты готов. Спасибо, что попробовала и все поняла. Отступить не значит сдаться». А вернуться не означает проиграть. Это всего лишь способ оценить свои силы и перераспределить возможности в поисках нового выхода из создавшейся ситуации. Я буду страховать твой спуск, он может оказаться значительно сложнее, чем подъем. Будь внимательно и осмотрительно. Нейлоновый канат заструился белым полозом вслед за Зинаидой, натягиваясь при ее резких движениях и ослабевая в минуты отдыха, перед следующим шагом вниз. Когда она спустилась к бассейну, отступила несколько шагов назад, ломая зеркало воды на множество блестящих осколков, Андрей перевел дух, мысленно готовясь к штурму следующего яруса. «Выйди из воды!» — посоветовал он ей с высоты. Что-то беспокоило Орлова в этой одинокой беззащитной фигурке, наблюдающей за его приготовлениями к подъему. «Ничего!» отмахнула Зинаида. «Мне тебя отсюда лучше видно!» «Что?» Андрей попытался перекричать усиливающийся шум водопадов. Женщина махнула рукой, продолжая оставаться на месте. Ловко цепляясь за уступы и подтягивая мускулистое тело на сильных руках, он быстро преодолел второй ярус, благо не было нужды контролировать в связке кого-либо. До заветного отверстия из подземелья оставалось не более десяти, самых трудных метров. Зина по-прежнему наблюдала за ним, приставив козырьком ладонь ко лбу. Он с тревогой посмотрел на ее отражение, а точнее на то, что оранжевым пламенем горело на зеленом фоне водной глади. «Повернись!» Страшная догадка пронзила мозг, разрушая встраиваемый им по инерции алгоритм подъема. Андрей физически ощутил, как ломаются параболы и гиперболы под воздействием внезапного осознания происходящего. «Повернись!» Он развернул собственную ладонь по оси, жестом призывая ее сделать то же самое. Она кивнула и развернулась к нему спиной. Теперь он понял, что обозначает зеркальное отображение надписи на комбинезоне. «Нрютерот! Тхгир! Эхтохтиф!» ф б е з п р а в а на возвращение!» уходи «Что?» Зинаида смотрела на него и смеялась. «Я не слышу!» Черный фонтан взметнулся из недр водоема, образуя упругую спиралиобразную волну, которая стремительно росла от центра к берегу. Водопады взревели, изрыгая многотонные порции бурлящей воды и увлекая в бешеный водоворот все, что встретилось на пути. Гигантский волчок сбил с ног Зинаиду, нелепо вскинувшую вверх руки, и поглотил ее, увлекая в центр образовавшейся воронки. Дрожащие от натиска стихии, стены пытались с тряхнуть себя, вцепившегося в скальные трещины Андрея. Стремительно прибывающая вода, з и я ю щ е й посередине озера черной дырой пустоты, подбиралась все ближе к нему, намереваясь языком потока, слезнуть с карниза человека, осмелившегося созерцать буйство грандиозного потопа. Придя в себя от мгновенного оцепенения, Орлов, выверенным прыжком опровергая законы физики, перепрыгнул на верхний выступ, подтянулся на руках и забросил тело на небольшую площадку, ощущая под собой пустоту, наполненную грохотом, вращающейся водяной юлой. Недолго думая, он перешагнул на крохотный пятачок каменной тверди, стараясь не смотреть вниз. Носок ботинка заскользил по ровной поверхности горной породы, заставив мгновенно перегруппироваться, перенося центр тяжести с одной ноги на другую, лихорадочно нащупывая руками возможность подстраховаться от падения. Какое-то время он стоял так, распластавшись на отвесной стене без чувств и эмоций, только х л а д н о к р о в и е и холодный расчет позволяет ему продолжить движение вверх. Взмокшие от напряжения ладони были плохими помощниками в достижении цели. Андрей попеременно потер влажные пальцы о шероховатые камни в надежде, что пористый минерал поможет избавиться от предательского пота, покрывшего все тело маслянистой пленкой. Внезапно повеяло холодом. Орлов посмотрел вниз. Вода, вскипающая множеством пузырьков, постепенно успокаивалась. Затопив все обозримое пространство и поглотив собой озеро с многочисленными пещерными ходами и ответвлениями, ее желание заполнить все пустующее внутреннее пространство под куполом словно угасло. Ленивые буруны бились под ногами, но их движение становилось не столь яростным и о с т е р в е н е л о м как это было несколько минут назад. Огромные воздушные пузыри всплывали на поверхность и лопались. напоминая больших дохлых медуз после шторма, поднимающихся из толщи воды безвольными прозрачными парашютами. Еще несколько усилий Андрей, осыпая куски дерна усилием рук, просунул туловище в отверстие над головой. Ему показалось, что он оглох. Мелодичный звон в ушах не позволил сосредоточиться на оценке ситуации вокруг него. Спустя мгновение Орлов понял, что он вполне здоров. Так звучало лето, раскачивая былинки сухой травы, подгоняя порывом теплого ветерка стаю потревоженных мошек. Это были звуки, наполнившие его голову без остатка осознанием радости жизни. Он не был шаманом в том смысле слова, который подразумевает образ колдуна с бубном во время камлания. Его губы давно не касались Варгана, чтобы напомнить живущим в таежной обители о бренности бытия голосом гор и ветра. А посох, вырезанный когда-то из лещины, пылился в хижине, напоминая о делах давно минувших. Новая ипостась духовного наставника была придумана им еще в молодые годы, когда он загремел в психиатрическую больницу в надежде откосить от службы в армии, будучи совсем здоровым. Академический отпуск в институте растянулся на несколько лет, когда ему пришла в голову мысль постигнуть азы шаманского искусства, имея волчий билет на руках и незаконченное высшее в справке об отчислении. Еще на втором курсе в составе стройотряда, когда на патриотичной волне судьба забросила его на строительство коровников в одном из совхозов Забайкальского края, состоялось знакомство с одним из тех, кого по праву считали шаманом. Будучи сарафом по свидетельству о рождении, нареченным так в младенчестве отцом вопреки воле матери, которая хотела назвать его Мишей, он в день совершеннолетия изменил свое имя и стал Серафимом. Казалось, что это повлияет на его судьбу и поможет в достижении задуманных целей по покорению мира. Однако все последующие за этим события не повлияли на судьбу скромного учителя географии В одной из сельских школ средней полосы России, где он с упоением рассказывал об удивительных местах на планете, полных тайн и загадок. В летние отпуска, путешествуя по стране в поисках места силы, он успел посетить Карелию и Алтай, Кавказ и Валдай, но задержавшись на неделю под Иркутском, остался здесь на всю оставшуюся жизнь. Полученного при увольнении расчета хватило на некоторое время, чтобы снять жилье и обеспечить себя продуктами с одеждой. Именно здесь он и вспомнил о придуманном им в юности мире поклонников Сириуса, самой яркой звезды на темном небосводе. С группой единомышленников, таких же бродяг по жизни, как и сам Серафим, они основали среди тайги у подножия священной горы Братства. Со временем оно обросло новыми членами, любителями чудес о неопознанных летающих объектах и ненасытном треугольнике поклонников магии и мистицизма. Охота, рыбалка и небольшой огород обеспечивали их материальное существование, не мешая большую часть времени погружаться в мир природы и единения со звездами, среди которых в ы д е л я л о с ь с а м о е г л а в н о е п у т е в о д н о е изображение к о т о р о е было вытутыровано на лице в знак безоговорочного поклонения и восхищения. Братство росло. Многие заблудшие души, отринутые миром, нашли здесь приют и забвение. Со временем родился устав общества и границы территории интересов его членов, покидать которые было запрещено под страхом изгнания. Однако в последний год многое изменилось. Поселение отшельников оказалось на пути криминального маршрута, переброски золота и алмазов на большую землю. Жертвуя привычным укладом жизни предшествующих лет, Серафим вынужден был согласиться пойти на сделку и стать перевалочным пунктом для курьеров, следовавших с северо-востока в их заповедные края. Взамен этого он начал регулярно получать продукты и лекарства, что было серьезным подспорьем, облегчающим быт уединения. Иногда в знак особой благодарности за нелегальную услугу в поселок привозили топоры и пилы. Последний промтоварный подарок состоял из рулонов х л о п ч а т о бумажной ткани и швейной галантереи, что было очень кстати. Одежда отшельников изрядно обтрепалась и была в силу ветхости больше п о х о ж е на маскировочные костюмы, чем предметы гардероба. Со временем члены общины обнесли поселок с забором из чистокола. сооруженного из сухостоя распиленного на трехметровые бревна и скрепленного с основыми оглоблями по периметру теперь ночные гости не могли потревожить их покой таежные звери тоже обходили обитель стороной а шальные странники из числа охотников побывавшие в их домики сюрпризами на всю жизнь теряли желание посещать эти места для самых настойчивых они разыгрывали спектакль правдоподобно демонстрируя ритуальные жертвоприношения и мистические хороводы, чем доводили слабонервных путешественников до сердечных приступов. Последний приезд Тунгу составил т я г о с т н о е о щ у щ е н и е и чувство необъяснимой тревоги. Пересыпав алмазы в мешок, курьер весьма озабоченный намекнул, что если он не вернется в назначенное время, то им надо ждать непрошенных гостей с дурными намерениями. Серафим не стал ждать разъяснений, а отдал приказ копать ловчие ямы и подвешивать на цепи бревна, маскируя их в густой листве. В прежние годы эти нехитрые уловки безупречно выручали их. Пару лет назад два медведя-шатуна, не легшие в зимнюю спячку, попытались разжиться с ясным в поселке. Один из них, кравшийся ночью, угодил в яму и долго б о р о г о з и л там, пока утром его не прикончили подоспевшие ловчие. Другой был повергнут днем, закрепленным в кроне дерева бревном. Тяжелый таран раздробил грудную клетку зверя, который мог натворить больших дел, гонимый голодом и бессонницей. Но сейчас они готовились к встрече с теми, кто в последний год обеспечивал их беззаботную жизнь. Этот факт смущал Серафима, и потому пришлось распорядиться убрать из ям острые колия и поменять тяжелые колоды на более легкие, способные травмировать нападавшего, но не убить. Он подошел к сундуку, обитому по углам металлическими лентами, защищающими содержимое от вездесущих грызунов, и поднял крышку. В укромном углу лежал марафет, завернутый в тряпицу и расфасованный по небольшим целлофановым пакетикам. Никто из братьев не догадывался. что еще одной платой за лояльность был этот белый порошок, регулярно доставляемый по поручению начальника базы. Он не знал, что заставило его хранить и ежемесячно пополнять секретный запас, но был уверен, никакая сила не заставила бы использовать по назначению этот товар, означающий отложенную смерть. Положив сверток назад, Серафим потянулся к колчану. Деревянный короб, единственная память о подростковом увлечении, Был набит десятком стрел и украшен витиеватой резьбой. Много лет назад в составе студенческой команды он занял первое место, подтвердив юношеский разряд в соревнованиях по стрельбе из лука. Прикрыв крышку сундука и положив колчан сверху, Серафим извлек из темного угла лук, который пришлось зимними вечерами мастерить самому. За спиной послышался шорох, кто-то откинул полок, висевший над дверью. В просвете стоял один из соплеменников, жестами извещающий о неожиданных гостях. Они давно отказались в общении между собой от человеческой речи. Это была не прихоть. Истинной природе чужды искусственные придуманные звуки, ведь поклонники звезд хотели единения с ней. Во всяком случае, до тех пор, пока не настанет пора вознестись к небу. Солнце еще не успело повиснуть на верхушках сосен красным от пробуждения шаром, чтобы потом, поднявшись в зенит, превратиться в раскаленную до бела пылающую сковороду. Юрий бежал по расистой траве луга к взлетной площадке, где два вертолета с уныло повисшими лопастями готовились к взлету. Иван, пилот из прежнего состава работников базы, оказался на месте. Он придирчиво рассматривал колесо и что-то бубнил под нос, в ожидании еще не пришедших бойцов. «Привет!» Они поздоровались. Добрые отношения между ними сохранились, и помощник надеялся на понимание и согласие с предложением, которое он собирался сделать этому немногословному толковому парню. «За экспедицией летите?» «Нет». Пилот вытер ветошью руки и, открыв дверь кабины, сунул грязную тряпку под с и д е н ь е «Нет?» — удивился Юрий. «А куда?» Иван насмешливо посмотрел на ординарца. — Чего тебе не спится? Говорят, в поселок к этим чокнутым сектантам. — Не знаешь, зачем? — Нет, может, горючку хотят отвезти. Пилот пожал плечами, кивнув на ряд канистр, стоящих в салоне. — Так мы им вроде бы никогда бензин не возили. — Я тоже говорю, не хватало еще вертушку спалить. Кто б меня слушал? Было явно видно, что груз не вызывал у пилота положительных эмоций. «Карабина зачем-то взяли? Кого там стрелять? Эти звездочеты давно всю живность в окрестностях горы извели, сами ходят за десятки верст в тайгу». На полу застеленным резиновым ковриком лежали четыре сайги без рожков. Мрачное предчувствие, что все эти странные приготовления не к добру, царапнули душу. «Я тоже не знаю, зачем ты их туда везешь, но мне кажется, что ничего хорошего от приказа Деницы в этот раз ждать не стоит». а когда этот упырь добрые у к а з ы раздавал согласился иван услышав откровение помощника с той поры как они наших повязали я вообще ничего хорошего от этих шакалов не жду вот слетаю сегодня и уволюсь к чертям с о б а ч ь и м надоело дрожать и перед быдлом присмыкаться ты там себя береги юрий отступил к лесу завидев как вдалеке показалась цепочка людей направляющихся к вертолету идут каратели — А ты чего приходил? — пилот забрался в кабину, чтобы завести двигатель. — Я думал, что вы за экспедицией. Если что, имею в виду, вдруг встретишь Орлова, это руководитель группы. Ему надо помочь невредимым на базу вернуться. Есть такой приказ. Двигатели взревели, раскручивая лопасти и поднимая сильный ветер. — Чей приказ? — крикнул Иван. Ответ помощнику утонул в гуле ожившей машины, серебристый веер над ней гнал зеленые волны, пригибая густую траву к земле. «Самое время проверить состояние командира», — подумал он, подходя к административному корпусу. У окон за зданием стоял уаз Деницы с распахнутой дверцей. Странно, кто мог подогнать машину без ведома полковника? Юрий был уверен, что ключи от автомобиля Демьян не доверял никому. Даже ему, своему помощнику. Поднявшись на второй этаж, он распахнул дверь кабинета в надежде, что все идет так, как надо. Юра не был убийцей и знал, что приказ далеких начальников для него неприемлем, уповая на то, что Дениса самостоятельно отправится к праотцам. Ординарец не умел возражать, будучи ведомым по жизни. Военная служба уготовила ему роль исполнителя, и в этом амплуа он был безупречен. Каково же было его изумление обнаружить пустую кровать. Распахнутая рама свидетельствовала о пути отхода для внезапно ожившего дьявола. Помощник подбежал к окну и увидел, как внедорожник, в з р е в е в мотором, помчался сквозь деревья к проходной. За рулем сидел Демьян и нехорошо улыбался. Сбежав вниз, Юрий бросился в операторскую. чтобы по внутренней связи успеть предупредить охрану, но было слишком поздно. На полном ходу, ломая защиту радиатора, а с ней решетчатые ворота КПП, автомобиль выскочил за территорию базы, оставив позади себя ошарашенную охрану. — Костик, давай уже, просыпайся! — помощник тормошил приятеля, усаживая его за пульт управления. Оператор, который часто оставался ночевать в рубке и засиживаясь порой, За компьютерной игрой до утра пребывал в состоянии сна. Вот и сейчас, не успев толком задремать, он не понимал, что от него хочет внезапно вбежавший и крайне взволнованный товарищ. «Юрок, давай к о ф е й к о р г н и з у е м протянул Костик, раздирая глаза. «У тебя есть с в е с или датчик слежения за машиной шефа?» При упоминании командира сон моментально слетел с Константина, Даже на кресле ему удалось исполнить команду по стойке смирно. «Шутишь?» — поперхнулся оператор. «Если бы я попытался, а он узнал, знаешь, где бы этот датчик мог у меня оказаться?» «Догадываюсь. А дрон можешь поднять?» «Ты же знаешь, что один штормом в первый день похода разбило. Вон, на дальнем экране до сих пор еловую шишку транслирует. А что стряслось-то? К чему такой движ?» «А второй?» — нетерпеливо перебил Юрий. «У нас командир сбежал. Шутишь?» «Ты что, собираешься шефа чекать?» Помощник на мгновение задумался. «Где у тебя пульт по филиалу лаборатории?» «Да вот, перед тобой!» Константин указал на панель управления с перемигивающимися красными и зелеными огнями. «Что они означают?» Ткнул он пальцем в пульсирующую красную точку. «Я же говорил, сработал датчик проникновения в подземную лабораторию. Ну ту, где у нас филиал, ты забыл?» «Да нет», — отмахнулся Юрий. «А как включить режим самоликвидации?» и э а вот это я тебе, братик-кролик, сделать не позволю. Видишь инструкцию? Что там написано?» «Вот именно. Насуществить при угрозе несанкционированного доступа к хранилищу материалов. Угрозы нет, лампочка зеленая горит, так что хватит о г р и т ь с я кино не будет. Ты представляешь, какой будет зашквар, если там все путем, а мы такую дуру утопим?» Помощник оттолкнул оператора и принялся нажимать все кнопки подряд. Одна из них запульсировала оранжевым светом, а на мониторе вертикальная зеленая шкала, на глазах меняя цвет на красный, быстро поползла вверх, преодолевая метки цифр, обозначающих то ли метры, то ли градусы. «Ты что творишь? Ты в своем уме?» Константин бросился на ординарца, но, получив удар в челюсть, отлетел к стенке. Юрий посмотрел на свой кулак. «Красиво получилось, будто Супермен какой!» «Извини!» — он попытался поднять друга, зажавшего подбородок руками. «Они туда бойцов отправили, чтобы группу ликвидировать, а следом Деница помчался раненых добивать!» «Да ладно!» — округлил Костя глаза, забывая нанесенный физический урон своему лицу. «Так бы сразу и сказал!» Когда над тобою выцветшее небо, цвета постиранной простыни, а волосы треплет ветер, осыпая лицо мелкими песчинками пыли, ты думаешь, что это и есть свобода, забывая на миг об утраченных товарищах. Так ощущал себя Орлов, лежащий в высокой траве на вершине сопки под названием Гора Страха. Подъем отнял у него много сил, и он, широко раскинув руки, приходил в себя, глядя в бездонное небо, с редкими перьями облаков над зеленым горизонтом. Нарастающий гул винтов заставил его поднять голову. Внизу, у подножия горы, в сотнях метров от соломенных шатров, обители приземлился вертолет. Дверца распахнулась, и из пузатого брюха машины показались люди с винтовками в руках. Один из них отделился от общей группы, взбираясь по склону холма напротив. Вскоре его фигурка исчезла в зарослях кустарника и нагромождениях крупных валунов. Другие, растянувшись в цепь, вальяжным шагом двигались в направлении поселка, неся в руках металлические канистры. Что они задумали? Андрей встревоженно наблюдал за происходящим. Немного поразмыслив, он поднялся и, скользнув по сыпучему грунту, направился вниз к вертолету, который остался стоять с заглушенным двигателем среди редких деревьев опушки леса. Не доходя несколько метров до вертушки, Орлов услышал далекие возгласы, Сопровождаемые треском и ружейными выстрелами Перейдя на бег, он ворвался в салон И увидел скучающего в кресле пилота молодого человека «Не желаю доброго утра, так как уверен, что твои пассажиры тоже так считают» «Руки на панель!» – скомандовал Андрей Растегивая кобуру на поясе летчика, извлекая пистолет «Цель прилета! Быстро!» «Тихо, тихо!» – мужчина положил руки на приборную панель «Ты, наверное, Орлов!» «Мне неизвестно, зачем мы здесь, но, судя по всему, они хотят спалить деревню. Иначе зачем ружье бензин?» «Логично», — согласился Андрей. «Кто отдал приказ?» «Кто же у нас может отдавать приказы? Конечно, Деница!» «Он мстит за своих товарищей?» «В смысле? Я не в курсах!» Пилот вопросительно повернул голову. «Ладно, сиди здесь и не дергайся. Не вздумай улететь, а я пойду посмотрю, что они там хотят изобразить». «Да я и не думал улетать, тем более, что Юрий велел помогать вам, если встречу, конечно». «Юрий это кто?» «Помощник д е н и с а Он говорил, что командир едет сюда, только я сомневаюсь. Дорога не та, чтоб на машине сюда добраться». Андрей выпрыгнул из кабины и побежал к поселку. Он не успел сделать и нескольких метров, как красная пелена застила глаза. Верный признак грядущей опасности. Но откуда? Орлов огляделся, успев машинально отпрыгнуть к дереву. Выстрел раздался с противоположного склона холма. Странно, что он видел полет пули. Вначале она напоминала ему рассерженную осу, стремящуюся догнать и впиться в обидчика, но при приближении з л о б н о е н а с е к о м о е уже в ы г л я д е л о черным шершнем, летящим к нему по кратчайшей траектории. Удивительно, но он даже успел рассмотреть, как на его боках вскипали пузырьки воздуха, как хищно ш и п е л о свинцовая н а с е к о м о е в предвкушении разрушить то, что было не им создано. Андрей слышал его свистящее дыхание на подлёте, как хрипит бойцовый пёс, роняя кровавую пену и задыхаясь от необъяснимой злобы, сдерживаемой строгим ошейником либо приказом хозяина. Пуля, вырвав кусок сочной древесины, вошла в ствол дерева в нескольких сантиметрах над его головой и, теряя убойную силу, умчалась вдаль, чтобы обессиленно зарыться в прелую листву. Укрывшийся в зеленке снайпер явно выжидал, когда Орлов покинет свое укрытие. Серафим не был обучен военному делу, но природная смекалка и начитанность помогали ему во многих делах, не отказали и в этот раз. Оборона была выстроена безупречно, если не считать, что безоружным братьям предстояло защищать свою обитель против вооруженных людей. Наставив лук и колчан со стрелами у раскидистой лиственницы, он забрался на дерево, наблюдая за происходящим на подступах к поселку из-за густых веток. Насчитав семь человек с ружьями наперевес, Серафим вспомнил, что один из них пошел в обход и находился где-то позади него, на склоне среди валунов. Внимание отвлекло ожидаемое падение двух, особенно дерзких налетчиков, вырвавшихся вперед в стремлении застать лесных жителей врасплох. Нелепо всплеснув руками, они исчезли на глазах изумленных приятелей под треск сухого валежника, закрывавшего ловчие ямы. Судя по тому, что спустя несколько минут их достали из глубоких колодцев и оставили лежать на краю ямы, боеспособность ретивых бойцов была безнадежно утрачена. Шаман даже похлопал в ладоши от радости, наблюдая за успехами обороняющихся. В это мгновение у него за спиной раздался выстрел. Снайпер засел в паре десятков метров и целился в сторону вертолета по невидимому для Серафима объекту. Насторожно покинув наблюдательный пункт, он подобрал лук и начал взбираться по склону, уходя влево от стрелявшего, чтобы зайти ему в тыл. Успев заметить, как бревно, спрятанное в кроне березы, свалило одного из пытавшихся перебраться через частокол, Серафим больше не отвлекался на созерцание оставшегося позади поля сражения. Звук второго выстрела заставил его пригнуться, когда он уже был за спиной неприятеля, но эта пуля снова была предназначена не ему, а невидимой цели. Предположив, что стрелок покушается на жизнь его братьев, он растянул тетиву лука. Понимая, что ошибка означала бы не просто фиаско, а реальную угрозу жизни, шаман тщательно прицелился, упреждая следующий выстрел снайпера и выпустил стрелу. Тростниковый дротик с жестяным наконечником со свистом вонзился в руку стрелявшего, пригвоздив ее к прикладу в области предплечья. Крик и страшное ругательство донеслись до Серафима. «Не сбит прицел!» — с удовлетворением подумал он, вытягивая из колчана новую стрелу. Тем временем осада поселка продолжалась, хотя порыв нападающих несколько угас, и они решили сменить тактику, отправив к забору одного из бойцов с канистрой в руках. в ы б е ж и в ш и е навстречу звездочеты были отброшены за изгородь залпом из карабинов, но град камней из-за забора заставил поджигателя ретироваться, бросив канистру в нескольких метрах от бревенчатого частокола. Нападающие, усевшись на взгорок, на безопасном расстоянии о чем-то переговаривались между собой. Было похоже, что они ссорились, не желая прийти к единому мнению. Часть из них, при виде переломанных ног приятелей, угодивших в ловчие ямы, была за то, чтобы оставить это грязное дело, мол, не подписывались на поджог. Другие, напротив, горели желанием усмирить непокорных, показав, кто в доме хозяин. Внезапно из-за забора показался глава братства. Он забрался на помост, волоча за собой связанного снайпера, сторчащий из руки стрелой. Решив нарушить о б е д молчания перед собратьями, Серафим зычно крикнул, обращаясь к бойцам, сидевшим на взгорке неподалеку. — Сейчас я отрежу голову этому безумцу, который покусился на то, чтобы затмить свет великой звезды. Потом мы догоним вас и сделаем то же самое, а поганые пукалки в о б ъ е м вам взад и выставим голые туши, — На четыре священных дня на обозрение вашим детям, женам и матерям, которых доставим к месту казни таежной почтой. Вы этого хотите? Серафим громогласно продолжил свою угрожающую речь. — Но я готов простить вам дурной поступок только потому, что вы исполняете чужую волю. Несколько моих воинов уже отправились в дорогу, чтобы привести сюда голову, отдавшего преступный приказ. Андрей наблюдал за происходящим, лёжа за деревом и едва сдерживая улыбку. «Готовы ли вы, неразумные люди, отягощённые стремительными страстями, исполнить мою волю и, сложив оружие, отправиться во свояси?» Первым сдали нервы у того, кто громче всех убеждал товарищей броситься на решительный штурм. «Ну их, к дьяволу этих припадочных, с них станется, могут и голову отрезать». Он швырнул карабин к ногам и поднял руки. Вскоре его примеру последовали и остальные. Один из них, поразмыслив, крикнул в ответ. «Приятеля, отпустите! Он больше не будет!» Теперь настала очередь засмеяться сдавшим оружие. Однако Серафим, имея богатый опыт театрализованных представлений, изделав свирепое лицо, взмахнул огромным кривым ножом. Фонтан крови брызнул на забор, заливая белый плащ шамана. Тело неудачливого снайпера исчезло за частоколом. Взрыв снаряда не смог бы произвести такое впечатление на оцепеневшего неприятеля. Эффект показательной казни был ошеломляющим. Бросив раненых товарищей, они бежали по склону горы прочь от этого страшного проклятого места под заунывное песнопение, раздавшееся из-за забора обители. «Вставай!» Серафим толкнул носком сапога, свалившегося с помоста снайпера. «Пойдем стрелу удалять и рану обрабатывать». Орлов попросил пилота помочь ему с ранеными, оставленными сбежавшими приятелями у ловчих ям. С горем пополам они дотащили ковылявших боевиков до вертушки и усадили в салон. «На базу?» — спросил летчик, заводя мотор. Хотел узнать о судьбе одного из пропавших членов группы. Андрей задумчиво посмотрел в сторону поселка. «Вряд ли вы что сейчас добьетесь», — с сомнением ответил Иван. «Видите, у них праздник, День Победы. Еще схватят вас и используют как сакральную жертву». «Согласен, но дело не в этом. Не факт, что он у них остался. Придется еще раз сюда наведаться». Андрей не предполагал, что его планам не суждено будет сбыться. События, развернувшиеся на базе, обрушили надежду на возвращение в этот медвежий угол в окрестностях горы под названием Айдахан-Хада. А пока они летели назад, туда, откуда он в составе группы из десяти человек отправился в квест под названием м б е з п р а в а на возвращение», если бы Орлов знал, что экспедиция была обречена навсегда остаться в этом красивом, но гиблом месте, ни за какие гонорары, не рискнул повести за собой людей, ставших ему дорогими и близкими. И сейчас, глядя в стекло на темно-зеленый бескрайний таежный ковер, Андрей вновь вспомнил о словах Шефера, сказанных на прощание. «Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво». Тайга горит. Летчик прервал его горестные мысли, указывая пальцем на горизонт. Чёрные клубы дыма, подсвеченные снизу оранжевыми языками пламени, стелились над лесом. А ведь это корпоративные цвета компании, кто бы мог подумать? Андрей подивился странному совпадению. Осталось выяснить автора, лишившего нас права на возвращение. Он был полон решимости выполнить последнюю задачу — найти и покарать виновного. База горит. Снова воскликнул пилот, закладывая вираж над местом посадочной площадки. з а в и ш е над поселком дрон, поднятый в небо оператором по приказу Юрия, транслировал на монитор батальные сцены, развернувшиеся у подножия горы. На какое-то время друзья, забыв обо всем, уткнулись в экран. Словно перед ними разворачивалась не людская драма, а красочная аркада, где можно было много раз умереть, но, имея в запасе несколько жизней, снова воскреснуть и бить врага с новой силой. Они успели вдоволь посмеяться, надрухнувшими в яму бойцами Деницы и защитником обители, не успевшим уклониться от огромного бревна, которое, повергнув нападавшего, словно маятник, вернулось в исходную точку, сбросив звездочета с дерева. Первым опомнился помощник, видя, что часть людей готовится к возвращению назад. «Кажется, закончилась наша служба, Константин», — торжественно сообщил он приятелю, продолжающему увлеченно таращиться в экран монитора. «Включи ко мне, дружище, громкую связь». «А это еще зачем?» — Костик нехотя поднялся с кресла. «Приказ сверху!» — Юрий многозначительно указал пальцем в потолок. Оператор, непонимающе, отследил его жест и возразил. «По-моему, е Юрок, ты в последнее время много на себя берешь». «Неисполнение приказа, помнишь, чем карается?» — парировал помощник и, посерьезнев, сменившимся тоном, скомандовал. «Отставить разговор и исполнять!» Константин поверил и перевернул ручку тумблера оповещения в положение в клуб. «А мне что делать?» «Бежать отсюда. Чем дальше, тем лучше. Скоро здесь много кто появится, но будет поздно». Юрий загадочно подмигнул, похлопав приятеля по груди. «Кстати, наши еще ночью сбежали из заключения». Константин расплылся в улыбке. «А вот тут ты, братец, брешешь. Их вчера ночью по кустам до утра вылавливали. Какой-то идиот забыл дверь на ключ закрыть». Помощник похолодел. До возвращения вертолета оставалось не более получаса. Не успеть. Он подскочил к микрофону и, севшим от волнения голосом, громко произнес. «Внимание! Угроза заражения! Внимание!» Всем покинуть территорию базы в связи с утечкой особо опасного штамма вируса. Объявляется срочная эвакуация персонала базы. За окном послышались протяжные звуки сирены. — Так это правда? — Константин округлил глаза. — Разве такими вещами шутят? — Юрий выбежал из операторской, бросая на ходу. — Ты еще можешь успеть, если не желаешь превратиться в гнилой овощ. Литровые бутылки с керосином, сложенные в сумку, были припасены им заранее, сразу после того рокового звонка. Сумма денег на карте, переведенная в ту же ночь его щедрыми покровителями, позволяли ему действовать легко и радостно. Средств хватало и на квартиру в Москве, и на дальнейшую безбедную жизнь. но Во всяком случае, Юрий на это надеялся. Он еще вернется победителем и утрет нос тем, кто не захотел в него верить. Мимо него бежали люди в сторону проходной, кто-то налегке, иные с поклажей. Первым занялся пламенем административный корпус. Не имея ключей от канцелярии и архива, помощник плеснул из бутылки под двери, как ему казалось, важных источников информации о секретной деятельности лаборатории, ставшей в последние месяцы нелегитимной. Не утруждая себя, он на ходу разбил окно гостиницы и бросил туда очередную бутылку, предварительно свинтив крышку. а следом зажженный клочок бумаги. Подвал с заключенными людьми был последним в очереди на ликвидацию. Юрий понимал, что если освободить коллег первыми, вряд ли они дадут ему осуществить задуманное, ведь каждый из пленников большую часть своей жизни вложил в созидание того, что будет на их глазах уничтожено. Дежурка оказалась безлюдной, в коридоре уже чувствовался запах гари и взволнованные голоса за дверями изоляторов. Поплескав у входа, он прошел в конец здания и вылил остатки горючей жидкости. Пламя нехотя начало облизывать пол помещения, нещадно чадя и поднимая вверх тонкие косы черной копоти. С каждой минутой стук в двери становился громче, а крики пронзительнее и тревожнее. «Сейчас, сейчас!» — ключ не желал входить в прорезь замочной скважины. Юрий поискал на связке похожие, но и они были явно не от этих дверей. Он бросился к дежурке, чтобы посмотреть, не остались ли на панели другие ключи, но скопившиеся в воздухе пары керосина вспыхнули, отрезая ему выход из помещения. Полуподвальные окна, зарешетченные толстыми прутями ь арматуры, не оставили ни малейшего шанса покинуть объятый пламенем коридор. Прыгая на землю, не дожидаясь, пока вертолет коснется поверхности посадочной площадки, Андрей подвернул ногу в щиколотке и теперь бежал, подобно хромой утке, припадая на одну ногу и костеря себя за поспешность. Но густой дым и прорвавшиеся сквозь него языки пламени не оставили времени на размышления. Он понимал, что это поджог, так как горели все здания, расположенные на территории лагеря. Пилот, догнавший его у забора, показал тайный ход в заграждении, которым они сокращали путь к аэродрому, чтобы не идти через пропускной пункт. Одно из зданий, стоявших на отшибе, еще только занималось пламенем. Сквозь шиферную кровлю левого крыла поднимались сизые ленты дыма, но внутри уже был слышен треск, готовый перейти в гул, как только лопнут рамы от нестерпимого жара, и сквозняк пойдет гулять по помещению, щедро разнося по кабинетам беспощадный в своей ярости огонь. Взбежав на крыльцо, Андрей распахнул дверь. Пламя, словно ожидающее его, вымахнуло тугой горячей лавиной под навес над входом. В глубине коридора кто-то метался, но огненная стена мешала разглядеть, почему оказавшийся в огненной ловушке бедолага не выбирается через окна. «Бежим к правому крылу, там еще тихо!» Пилот толкнул его в спину. «Здесь не пройти!» Сверху посыпались искры, из пробивающегося на свободу огненного джина. Увиденное минутой спустя вызвало у них шок. Из окон, забранных металлическими решетками, на них смотрели десятки обреченных глаз. Пилот спрыгнул на уступ широкого цоколя, сотрясая железные прутья руками. «Отойди!» — Орлов достал пистолет, заметив замок на распашных ставнях. Он жестами отогнал людей от окна и выстрелил. Звон с т е к о л хруст стальной дужки запора, треск раскрываемых рам в с е смешалось в воздухе под вопли прыгающих на землю мужчин. Смотри, там тоже люди. Женщины из соседнего изолятора в ужасе молотили в оконные п е р е п л е т ы кулачками сквозь молочную пелену дыма, заволокшего внутреннее пространство помещения. Отогнать от окна в панике сгрудившихся у р е ш е т к и пленниц не было никакой возможности. Орлов выстрелил в воздух. Лица, искаженные страхом неминуемой гибели, отпряли в глубины комнаты и исчезли в дыму. Первый выстрел лишь измял огромный амбарный замок. Пуля, с р и к о ш е т е в осыпала штукатурку-откос, оставив в кирпиче зияющую дыру. Следующий сорвал ненавистный запор, освободив плачущих и задыхающихся пленниц из ада ревущего пламени. Одна из женщин, продолжающая оставаться внутри, что-то кричала и жестикулировала руками, Андрей запрыгнул на подоконник, пытаясь помочь ей спуститься, но она вырвалась, отступая в глубину комнаты. «Он там!» — вопила она. «Там за дверью еще один человек!» После второго удара ногой петля одной из творог хрустнула, открывая проход в объятый пламенем коридор. На полу лежал без движения человек в тлеющем белом халате с бурыми подпалинами. Послышался стук падающей балки, взметнувший к потолку сноб жалящих искр. Их отделяло от спасительного окна всего несколько метров. «Куда ты так спешишь, маленький негодник?» Демьян вздрогнул. Он не заметил, когда пан Жавницкий успел подсесть к нему в машину. Дед всегда пугал его, появляясь неожиданно. Испугался он и в этот раз. Машину забросало из стороны в сторону, благо встречных машин на этой пустынной дороге почти не было. Справившись с рулем и волнением, Деница молчал. Однажды в детстве он проснулся среди ночи, почувствовав, что кто-то стоит рядом с его кроватью. Открыв глаза, Демьян увидел приблизившееся к нему лицо пана Жавницкого и вскрикнул. Дед ударил его ладонью по щеке и удалился. С тех пор он часто приходил к нему во сне, и д е н и с а находил в себе силы, чтобы не закричать от ужаса, всплывая из страшных сновидений своего безрадостного горького детства. «Потерплю, мне бы до берега добраться, а там на катере до острова, и поминай, как звали!» В прибрежном поселке у причала была приготовлена заранее оплаченная моторка, чтобы увести его в новую жизнь. Демьян уже не мечтал о том, как похоронить ненавистный мир, Теперь у него была одна цель — спрятаться так далеко, чтобы не только живые люди, но и мертвые призраки не смогли его найти. «Одна беда! Как же он мог за мной увязаться?» Деница осторожно взглянул в зеркало заднего обзора. Старик безмятежно сидел за спиной и, казалось, не обращал никакого внимания на внука. Что-то коснулось правой руки, лежащей на рычаге переключения скоростей. Не отвлекая внимания от шоссе, Демьян скосил глаза вниз. На обугленной кисти, обвивая запястье скользким упругим телом, поднималась змея. Ее холодный, не мигающий взгляд был угрожающе требовательным. Это был взгляд Тунгуса. «Чё ты хочешь?» Ледяная рука деда легла на плечо. «Нам пора!» Змея исчезла. Она сквозь бинты проникла внутрь н е м е в ш е й конечности, толчками поднимаясь к плечу, обвивая шею тугим узлом и сворачиваясь в груди тугими мерзкими кольцами, мешающими дышать. «Нам пора!» — настойчиво повторил пан Жавницкий. Демьяну захотелось встряхнуться и сбросить с плеча эту ненавистную руку, а вместе с ней присмыкающуюся гадину, изгрышую руку и тунгуса издевательский смех которого раздавался в ушах. Он повернул голову назад. Дед исчез, вместо него десятки бесплотных серых тел наполнили салон, рассаживаясь на свободные места, словно зрители, перед просмотром кинофильма. Не ощутив колесами полотна дороги, уходящий в поворот, автомобиль взмыл в воздухе и, кувыркаясь по крутому склону обрыва, рухнул вниз. Спустя несколько минут из разбитого окна показалась черная ладонь. но оранжевые змеи, в ы п о л ш и е из-под бензобака, обвили покореженный внедорожник, исполняя свой ритуальный танец и не позволяя никому выбраться на свободу. Слышишь песню у ворот, то пастух овец зовет из французской народной песни.